Студент, проснись. Не спится что-то. Давай покуликаем по-свойски. Вокруг была слепая тьма, нестерпимо воняло дерьмом, тяжело, натужно дышали люди, бились в судорогах, стенали во сне. Что Может, утром? Утром меня здесь не будет. Расскажи дело, как папу. А я, глядишь, и отпущу твой грех, если потрафишь. Я как можно суше рассказал ему о своей последней майской встрече с Найей в ночь на 30 мая о том, как проводил ее до врага и утром проснулся на той самой коечке в ворохе душистых, пахнущих ею простыней. А от резкого толчка в спину. — Вставай, козел! В окна било полуденное солнце, вокруг толпились люди в сером. Я не сразу понял, что это милиционеры. Амбулатория и маленький больничный сад были полны милиции. Захлебывались яростью серые псы, пыхтели милицейские канарейки.